Глава 25. Прическа почти не испортилась, лишь пара локонов выбилась из общей массы, и я ловко спрятала их обратно и окинула свое отражение в зеркале. Да, макияж пришлось поправлять, ведь тушь слегка потекла, да и помада смазалась, но это не страшно. Платье подружки невесты было отложено, и его сменило то самое платье мечты, которое мы купили вместе с Марком накануне приезда домой. Банкет должен был начаться совсем скоро, поэтому я торопливо сунула в сумочку темную помаду и пачку влажных салфеток. Больше туда ничего не вошло, и я, схватившись за серебристый ремешок, направилась к выходу. Марк ждал в гостиной. Ему переодеваться не было нужды, поэтому он терпеливо ждал меня, погрузившись в свои мысли. Вышла и заметила, как сосед слегка завис, оглядев мое тело с ног до головы. Я уже побоялась, что с моим внешним видом что-то не так, но, заметив замешательство, Марк сморгнул оцепенение и кивнул мне. «Идем». Он не сказал, хорошо я выгляжу или плохо, не сказал, что я слишком долго собиралась, просто молча направился к двери и, не оборачиваясь, вышел на улицу. «Да». Кажется, джентльмен в нем умер в тот момент, когда я сказала, что не верю его словам и действиям. Конечно, я погорячилась, но он давил и прекрасно об этом знал. Он хотел получить все и сразу, но я не готова была дать ему это. Тем более в глубине души не могла ему доверять. Он не сказал всей правды. Да, не обманул, но и не сказал, кто он на самом деле. Хотя рядового «Эй, привет, я твой друг детства, помнишь меня?» Было бы достаточно, чтобы утихомирить бурю возмущения в моей голове. А теперь... Поезд ушел, и я сомневалась, смогу ли впредь довериться Аполлону. В машине ехали молча. Также молча вошли в банкетный зал, где уже собрались все гости и молодожены принимали первые поздравления. Мы с Марком оказались в роли опоздавших, поэтому тихонечко прошли к своим местам и уселись, стараясь не тревожить собравшихся. Поначалу все шло гладко, Гости поздравляли молодых, танцевали, поднимали бокалы за любовь. Но по мере продолжения свадьбы градус веселья рос, и вместе с ним шутки становились все откровеннее, поведение гостей развязнее, музыка громче. Только вот мне кусок в горло не лез. Так же, как не лез и алкоголь. Хотя я не была одинока в своем горе. Марк также не притронулся к еде, и его бокал наполняли всего раз за вечер. Значит, он не спешил напиться, И это радовало. Хотя какое мне дело до степени его опьянения? Как и обещали, на банкете был Ник, но он сидел за столом друзей Элли и Тома, и мы оказались довольно далеко. Может, это и к лучшему, ведь мне не пришлось изображать влюбленную дурочку. Хотя я и так влюбленная дурочка, только с разбитым сердцем. Так и не иначе. Хотя в какой-то момент я с удивлением обнаружила, что совершенно ровно дышу к бывшему любовнику. Произошло это, когда он подошел и пригласил меня на танец, прямо на глазах у Аполлона, который лишь вежливо кивнул и принялся дальше слушать рассказ моего кузена. «Ты сегодня потрясающе красиво. Ник чуть сильнее, чем было позволено, прижал меня к себе, и я ощутила, как его губы касаются моей щеки. И пускай я не была пьяна, но в крови разлилось приятное тепло, никак не связанное с алкоголем. А все дело было в пьянящем чувстве превосходства, когда заметила, как Аполлон сильнее стиснул стакан с алкоголем. Значит, его нервируют попытки Ника завладеть моим вниманием и вторгнуться в личное пространство. Хотя какое мне дело? Что тебе нужно, Ник? Надоели его бессмысленные намеки. Неужели нельзя было прямо сказать, что он хочет от меня, и отстать, чем снова кружить мне голову, которая теперь занята другим мужчиной? «Я просто пытался сделать тебе комплимент». «Это платье?» Он слегка отодвинулся, его многозначительный взгляд скользнул по моей фигуре и чуть дольше положенного задержался на груди. «Ты никогда не носила ничего подобного». Его сбивчивые попытки выразить симпатию смешили но я не стала так явно демонстрировать ему свои чувства и просто холодно кивнула, продолжив кружиться по залу в его объятиях. Господи, подумать только, когда-то раньше я боготворила этого человека, считала его чуть ли не пупом земли, мечтала о его улыбке и жарких поцелуях. И что теперь? Смотрю и вижу перед собой слизняка который не может определиться с выбором. Хотя нет. Судя по всему, за те полгода, что он игрался со своей зазнобой, он осознал, что со мной было лучше, и приполз, вымаливая прощение. Но мне теперь не нужны были его сладкие речи. Отогнала подальше мысли о том человеке, кто без стука ворвался в мое сердце и завладел разумом. Не стоит сейчас убиваться. Наши пути уже разошлись, и теперь неизвестно, когда сойдутся вновь. Ведь Марк уедет и заживет прежней жизнью, и даже не вспомнит о соседке, которая тревожила его покой среди ночи и стучала в двери, пытаясь утихомирить. «Значит, теперь ты с ним. Нет ничего более печального, чем бывший возлюбленный, который решил вернуться к тебе, но твое сердце уже принадлежит другому. Да». Не стала я вдаваться в подробности, лишь спокойно посмотрела на прежнюю любовь и продолжила подходящий к концу танец. «А ведь я мог положить к твоим ногам весь мир, но ты не дала шанса. Господи, когда он успел напиться? Или теперь городить всякую чушь часть светской беседы? Помнится, ты уже положил весь мир к ногам, но не мне, а той особе которую выбрал в качестве замены своей невесте. Не нужно было вообще с ним разговаривать». Я должна была молчать. Кто вообще просил меня встревать в этот бессмысленный трёп? Я был глупцом. Ох, надо взять на заметку эту отмазку. Может, пригодится в жизни. В таком случае, извини, но второго шанса я не даю. Танец закончился, и у меня появилась очень хорошая возможность уйти красиво, я тут же ей воспользовалась. Но стоило развернуться, я заметила, как Марк довольно галантно провожает к столу одну из подружек невесты которая весь вечер стреляла в его сторону заинтересованными взглядами и в кровь тут же ударила лошадиная доза ревности. «Так, значит!» «Я не прочь выпить!» — сказала это и тут же дала себе мысленный подзатыльник. «Язык мой — враг мой!» Вот только противное чувство уже поселилось внутри и грозилось сжечь мою душу если я сейчас же не отвлекусь от созерцания сладкой парочки и не заткну в голове этот ехидный голосок, твердящий, что пропустила нечто важное. Ник стрепенулся, заметив мой внезапный перепад настроения, и, взяв меня под локоть, повел к бару.